Издательство Эксмо. Анна Адувалова. Моё ледяное проклятие. Пролог. Снег за окном усиливался. Валил пушистыми, похожими на пух, хлопьями. Девочка лет двенадцати сидела на подоконнике, уткнувшись носом в стекло, и наблюдала за снегопадом. Закружащимися в свете городских фонарей снежинками, непривычно крупными и ажурными, за поземкой бегущей по мостовой под окнами, затем как улица укутывается белым пледом. Первый снег в этом году выпал очень поздно, прямо перед самым праздником зимы. Совпали два волшебных события, когда можно загадать самое заветное желание и оно обязательно сбудется. Такое желание у девочки было одно, но очень и очень сильное. И почему-то именно сегодня, в такой сказочный день, казалось, что оно сбудется. Не прямо сейчас, конечно, а через несколько лет. Но мечтать-то можно. «Валенсия, иди сюда!» — радостно крикнула мама с первого этажа. «Скорее, у нас такая радость ты даже не представляешь!» Валенсия, не выпуская из рук книжки, которую читала, когда не таращилась в окно на снежинке, соскочила с подоконника и кинулась из комнаты на лестницу, а потом вниз, в зал, уже украшенный к празднику. Длинные кудрявые волосы развивались за спиной, словно языки пламени, такие же непослушные и ярко-рыжие. У камина возвышалась огромная, почти трехметровая ель, которую они с сестрой закончили украшать с утра. Под елью лежали подарки, а рядом, взявшись за руки, стояли парень с девушкой. Девушка тоже рыжеволосая, очень симпатичная, но значительно старше Валенси. А парень – блондин с голубыми глазами и очаровательной улыбкой. Валенси замерла на лестнице и бросила недоуменный взгляд на маму. На парня она старалась не смотреть. Он был таким красивым, взрослым и принадлежал ее сестре. Пока. Но когда-нибудь, когда, когда Валенси вырастет, все изменится. Не зря же она загадала желание. От этих мыслей сердце сжалось в сладостном предвкушении, но мама все разрушила одной фразой. «Поздравь сестру, Вал, после зимнего праздника ее ждет свадьба. Ранион сделал предложение» а ты будешь прекрасна, как маленький ангелок, и понесешь за сестрой Фату». «Что?» Бледнее пробормотала Валенсия и взглянула на сестру, как на предательницу, хотя она таковой и не была. «Мы женимся, Вал!» усмехнулся парень и открыто улыбнулся. «Так, как умел делать только он!» «Ну же, Рыжик, иди поздравь нас! Что за взгляд?» «Что за взгляд? Да как он может!» Руки дрожали, а из глаз катились слёзы. Он всегда видел в ней только ребёнка, она была ребёнком. «Тебе ещё рано любить», — смеясь говорила мама. «Тебе надо играть в куклы». Валентия играла, а ещё иногда подглядывала за Ранионом и понимала, для любви нет возраста, а он решил жениться на Женевьев. «Я вас ненавижу», — Воскликнула Валенсия и помчалась наверх, в свою комнату, но на ступеньках обронила старинную книгу в кожаном переплете. На обложке была нарисована девушка на фоне замка и парящий в небе снежный дракон, а внизу написано название «Ледяная душа». Девчонка пробежала несколько ступеней, но потом остановилась как вкопанная, подобрала книгу и гордо удалилась, с трудом сдерживая слезы и только у себя в комнате разрыдалась, повторяя вновь и вновь «ненавижу». Валенсия снова открыла любимую книгу, которую ей подарили на прошлое Рождество. Тогда же Невьев и Рынион только начали встречаться. Парень напоминал ледяного дракона из сказки, такой же красивый и немного отстраненный. А еще он оказался добрым, веселым и вообще просто замечательным. Чувство к Раниону нельзя назвать любовью, это было всепоглощающее детское обожание, которое переросло в такую же безграничную ненависть. Решение пришло внезапно, ярость была сильной. Скрестив ноги, Валенсия уселась на кровать, открыла книгу и начала плести первое в жизни самостоятельное заклинание, благо подсказок в тексте имелось предостаточно. Заклинание получилось с первого раза, потому что его подпитывали искренние и очень сильные чувства. Разбитое сердце всегда усиливает магию. Когда с губ слетели последние слова, Валенсия отключилась. Пришла в себя от тихого шепота побледневшей мамы, которая замерла в дверях комнаты. «Милая, что же ты натворила?»